48. Эрни. Тот безумно длинный день я начал с того, что заехал к Джимми Сайксу и взял у него ключи от гаража. Затем поехал к средней школе Либертивилла, свернул на дорожку, ведущую к школьной автостоянке, и припарковал свой Дастер в первом ряду. Я знал, что Эрни обычно ставил Кристину в заднем ряду машин и хотел встретиться с Лебеем на улице. Без Кристины он казался мне несколько более уязвимым. Я слушал радио и смотрел на футбольное поле. Я не мог поверить, что когда-то мы с Эрни обменивались сандвичами на этих занесенных снегом трибунах и не мог поверить, что сам выходил на это поле, облаченный в щитки, поверх которых была надета широкая майка, спортивные трусы и пластиковый шлем и был бесконечно уверен в своих физических возможностях – если не в собственном бессмертии. Если когда-либо у меня были такие чувства, то теперь я не замечал их в себе. У меня в груди гулко стучало сердце, руки отвратительно подрагивали, у меня появилась трусливая мысль, что Эрни может сегодня попросту не приехать, а затем я увидел знакомый красно-белый кузов Кристины, свернувшись с дорожки, и припарковавшийся на школьной стоянке. За рулем был Эрни, на нем была школьная куртка. Он не заметил меня и вышел из машины. «Оставайся на месте, он пройдет мимо», жарко прошептали все те же трусливые малодушные мысли. «Он пройдет мимо, как все остальные, и не увидит тебя». Вместо этого я открыл дверцу, И вытащил наружу свои костыли, затем перенес на них тяжесть своего тела и выпрямился. Из главного здания донесся первый звонок. Эр не опаздывал в школу. Раньше моя мама говорила, что он страдал чрезмерной пунктуальностью, может быть, Лебей не отличался ею. Он приближался ко мне, держа книги под мышкой и глядя себе под ноги. Затем он поднял голову и увидел меня. Его глаза расширились и он автоматически повернулся в полоборота к Кристине. «Что, за рулем уютнее?» — спросил я. Он снова повернулся ко мне. Рот немного искривился, как будто на язык попало что-то невкусное. «Как твои культяшки, Денис? спросил он. Джордж Лебей намекал, что его брат умел находить у людей их больные места. Я сделал два шага на костылях и несколько приблизился к нему, Он улыбался опущенными вниз уголками губ. «Тебе нравилось, когда Рэпертон называл тебя прыщавой рожей?» — спросил я. «Тебе это нравилось настолько, что ты решил применять его манеры к другим людям?» Мои слова что-то в нем задели, может быть, задели что-то в его глазах, но на губах осталась все та же усмешка. Мне становилось холодно. Я не надел перчаток, и руки, сжавшие перекладины костылей, постепенно начали цепенеть. Мы оба выдыхали белый пар, быстро растворявшийся в морозном воздухе. «Ты помнишь, как в пятом классе Томми Денниджер называл тебя «жабой»?» Повысив голос, еще раз спросил я. Злоба не входило в мои планы, но я не мог сдержать себя. «Тебе это нравилось?» «А помнишь ли, как Лед Смит гнался за тобой по улице, и я встал на его дороге, чтобы спасти тебя? Ты ведь там был, Эрни. Этот парень, Лебей, пришел гораздо позже. Раньше нас было только двое». И вновь попадание, четверть оборота в сторону Кристины. «Вот кого ему не хватает!» «Вот кого тебе не хватает, да?» — продолжал я. «Парень, ты без нее тоже как без костылей». «Не знаю, о чем ты тут болтаешь», — хрипло проговорил он, — «ты похитил мою девушку. Это главное. Ты все сделал за моей спиной. Ты говнюк, такой же, как все». Теперь он смотрел на меня, его глаза пылали яростью. «Я думал, что могу доверять тебе, а оказалось, что ты хуже, чем Рэпертон, хуже, чем все остальные». Он шагнул ко мне и, начиная свирепеть, выкрикнул. «Ты похитил ее, говнюк! Нельзя похитить то, от чего ты сам отказался, — сказал я. О чем ты болтаешь? Я болтаю о том вечере, когда она задыхалась в твоей машине, о том вечере, когда Кристина пыталась убить ее, о том вечере, когда ты назвал ее «сукой» и велел убраться куда подальше. Этого никогда не было». — Ты лжешь, проклятый лжец! — С кем я разговариваю? — спросил я. — Неважно. Его серые глаза казались огромными, за стеклами очков. — Неважно, с кем ты болтаешь. Ты говнюк, ты дерьмовый говнюк-лгун. Это грязная ложь. Ничего другого я и не ожидал от такого вонючего лгуна, как ты. Еще один шаг навстречу. Его бледное лицо медленно покрывалось багровыми пятнами. Вернее, ты разучился расписываться своим прежним почерком. Заткнись, Денис. Твой отец говорит, что в доме ты как чужой, парень. Я предупреждаю тебя. Излишний труд, сказал я. Я и так знаю, что должно произойти. Или тоже знает. То же самое, что произошло с Бадди Рэпертоном, у илом Дарнеллом и остальными, ведь ты уже не Эрни, ведь ты Либей. Ну, так покажись. Да, я взглянул на тебя, я тебя уже видел, я видел тебя в новогоднюю ночь и вчера рядом с кафе. Я знаю, что ты здесь. К чему же ты прячешься? И он показался, но только лицо Эрни не совсем исчезло, и это было ужаснее всех черепов и страхов. Лицо Эрни изменилось. Сначала на губах расцвела глумливая ухмылка. Все остальное появилось с последовательностью, которую я ожидал. Наконец я увидел Роланда Лебея таким, каким его видел маленький Джордж. Я помню о нем только одну вещь, но помню ее очень хорошо — его злобу, его постоянную злобу. Он приближался ко мне. У меня было время только на то, чтобы подумать о широком шраме на локте Джорджа Либея. Он оттолкнул меня, а потом вернулся и швырнул на ограду. Я почти слышал тот крик четырнадцатилетнего Роланда. «Не путайся, у меня под ногами сопляк, слышишь? Не стой на моей дороге!» Я видел перед собой Либея, человека, который никогда не отступал от своего. «Задумайтесь, он никогда...» Не перед чем не отступал. — Победи его, Эрни, — сказал я. Слишком долго ему уступали. — Победи, убей его, заставь вы... Он взмахнул ногой и выбил из-под меня правый костыль. Я сделал усилие, удержался, и тогда он выбил левый костыль. Я упал на утоптанный снег. Он сделал еще один шаг и встал надо мной. Его лицо было твердым и чужим. — Скоро... «Ты получишь то, чего хочешь», — равнодушно произнес он. «Эрни», — выдохнул я, — «ты помнишь муравьиные города? Эрни, ты меня слышишь? Этот вонючий ублюдок никогда не строил муравиных городов. У него за всю его поганую жизнь не было ни одного друга». И вдруг его спокойствие оказалось потревоженным. Его лицо, оно замутилось. Не знаю, каким еще словом можно передать то, что я увидел. Лебей не сразу исчез, он рассверепел, почувствовав какое-то внутреннее сопротивление. Затем появился Эрни, обессиленный, пристыженный, но больше того, отчаянный, несчастный. Затем его вновь сменил Лебей, занесший ногу для удара по моей незащищенной ничем голове, Затем опять был Эрни, мой друг Эрни, одной рукой отбросивший волосы со лба, как он обычно делал минуту смущения, и это Эрни говорил. — Ух, Денис, Денис, прости, я так виноват. Слишком поздно извиняться, друг, — сказал я. Медленно, с большим трудом, я поднялся и вновь встал на костыле Эрни, ни одним движением не пытался помочь мне. Он стоял спиной к машине и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. — Деннис, я не могу помешать ему, — прошептал он. — Иногда я чувствую себя так, будто меня даже нет совсем. — Помоги мне, Денис, помоги мне. Лебей — Лебейт там? — спросил я. «Он всегда здесь!» — простонал Эрни. «О, Боже, всегда! Кроме... Машина! Когда Кристина... Когда она ездит, он в ней. Это время, когда он... Он...» Эрни замолчал. Его голова упала на грудь, свесившаяся челка закрыла лоб и лицо, а потом он начал кричать тонким голосом, колотя кулаками, постоявший сзади машины. «Уходи! Уходи! Уходи!» Его тело забилось судороги но он все еще стоял на ногах. Я подумал, что он сейчас победит этого старого, поганого сукиного сына, но когда он поднял голову, то на меня посмотрел Лебей. «Послушайся своего друга, мальчик», — сказал он, — «уходи и не мешай мне». Может быть, я не трону тебя? — Приходи сегодня вечером в гараж Дарнелла, — хрипло проговорил я. У меня в горле было сухо, как в пустыне. — Мы поиграем. Я приведу Ли, ты приведешь Кристин. — Я сам выберу время и место, — сказал Лебей и ухмыльнулся губами Эрни Каннингейма. — Ты не будешь знать, когда и где... «Но когда придет время, тогда ты все узнаешь». «И все-таки подумай», — почти небрежно проговорил я, «приходи вечером в гараж, или я и она завтра все расскажем». Он снисходительно засмеялся. «И где вы после этого окажетесь? В психушке?» О, «Сначала нас никто не будет воспринимать настолько серьезно», — сказал я. «Уверяю тебя, если в наши дни кто-нибудь будет говорить о демонах и призраках, то его не сажают тотчас же в сумасшедший дом. Ты отстал от времени. Сейчас очень многие верят в такие штуки». Он все еще ухмылялся, но глаза с подозрением прищурились. Мне даже показалось, что в них промелькнула искорка страха. «А главное, ты не знаешь, сколько людей подозревают, что что-то происходит не так». Его ухмылка медленно увяла. Конечно, он и сам понимал это. Но, возможно, не мог остановиться. Убийства стали его привычкой. «Ведь ты никуда не можешь деться от машины», — добавил я. «Ты знал это, и поэтому с самого начала планировал использовать терни, Хотя слово «планировал», разумеется, к тебе не подходит, потому что ты никогда ничего не планировал. Разве я не прав? Ведь ты просто следовал своей интуиции». Он как-то неопределенно хмыкнул и повернулся, намереваясь уйти. «Тебе и вправду нужно хорошенько подумать», — крикнул я ему. «Отец Эрни о многом догадывается. Мой тоже. Я полагаю, где-нибудь должен быть полицейский, который сейчас интересуется обстоятельствами гибели Дженкинса. И все это ведет Кристине, Кристине и еще раз Кристине. Рано или поздно она попадет под пресс на заднем дворе гаража Дарнелла». Он вновь повернулся ко мне. В его глазах я прочитал смешанное выражение ненависти и страха. «Мы будем говорить, и сначала над нами будут смеяться, но у меня есть два гипсовых слепка, подписанных рукой Эрни. Одна подпись сделана твоим почерком. Я отнесу их в полицию, и там их отдадут в криминалистическую лабораторию. За Эрни начнется слежка, за Кристиной тоже». Ты хочешь, чтобы тебя снимали на киноплёнку? Сынок, ты можешь не беспокоиться обо мне». Но его глаза говорили нечто другое. Он явно был задет. «Всё так и будет», — сказал я. «Люди только внешне, рассудительны и рациональны. Они бросают соль через левое плечо, не ходят под лестницей и верят в жизнь после смерти. Раньше или позже? Скорее, раньше» чем позже кто-нибудь превратит твою машину в изувеченную консервную банку. Может быть, это сделает какой-нибудь фанатик, но тебе от этого не будет легче. Могу поклясться, что ты исчезнешь вместе с ней». «Только после тебя», — произнес он. «Сегодня вечером мы будем в гараже», — сказал я. «Если ты уверен в себя, то справишься с нами. Ты немного выиграешь, но получишь время для перележки» и для того, чтобы уехать из города. Но я не особенно верю в твою удачу. Дело зашло слишком далеко. Мы избавимся от тебя. Я проковылял к Дастеру и сел в него. По пути я несколько раз споткнулся. И, думаю, произвел на него то впечатление, которого добивался. Он был взбешен и видел мою уязвимость. Но оставалось сделать еще одну вещь. Я захлопнул дверцу машины и, улыбнувшись посмотрел ему в глаза. «Она великолепна в постели», — проговорил я. «Но я рад, что ты никогда этого не узнаешь». Взревев от ярости, он бросился ко мне. Я поднял стекло и нажал на защелку двери. Затем, не спеша, завел двигатель. Он колотил руками по окнам. Его лицо было и безобразно, и ужасно. Эрни исчез совершенно, — Охватившая меня печаль была глубже всех страхов и слез, но я сохранил на губах прежнюю оскорбительную усмешку. Затем я медленно поднял кулак с вытянутым вверх средним пальцем. — Ты козел, лебей, — сказал я, и, вырулив в стоянки, оставил его в том состоянии бешеной ярости, о котором говорил его брат.